Во! Запыхавшийся лейтенант протянул Чиркову серую пластиковую банку с торчащим хвостиком огнепроводного шнура. Те же яйца, только в профиль. У тебя нож хороший? Тогда мы сейчас вынимаем взрыв пакет, срезаем верх с этого бесценного боеприпаса и равномерно распыляем его содержимое по одежде предполагаемого противника. — Аромат будет. Ваш Дубинин точно долго тебя дрючить не будет. Сразу подальше пошлет. — Что останется? Высыпаем на БТР. Благо, броня горячая. — Это отчего? — испуганно спросил комендант, осторожно отодвигаясь от радостного химика. — Может, не надо, а? «Надо, Игорь, надо. Да не боись, там тот же хлорпикрин. Ну, нюхнуть, конечно, придется, но все-таки меньше, чем в облаке. Зато глазки будут красные, никакого подвоха. Сплошная правда жизни». «Все, старлей, тут уже не твоя компетенция, тут ты к химикам попал. Ну-ка, приготови челечный состав и технику к спецобработке». Обработка заняла не больше пяти минут. Когда воняющий солярой и слезогонкой БТР увез кашляющих ВВшников подальше, Мудрецкий хотел было вытереть в подсолба, но посмотрел на руку с остатками едкого порошка и передумал. Несколько секунд боролся с садистским желанием помыть руки в генеральском вине, но подчинил свои чувства воле и разуму. Едкий вкус напрочь испортил бы задуманную шуточку. И вообще, после всего сегодняшнего руки надо было мыть проточной водой с мылом «Сейфгард». Ну, или на худой конец с нашим родным хозяйственным. И потом спиртом протирать для верности. Юрий вспомнил о безвозвратно потраченных запасах жидкой валюты, вздохнул и отправился к умывальнику. Впереди было еще много, очень много важной работы. Долго ли, коротко ли, а настал все-таки момент, когда руки в черных резиновых перчатках плотно завинтили последнюю полторашку. Мудрецкий оглядел стройный ряд прислонившихся к руинам караулки бутылок, еще раз подивился тому, как за это время успело посветлеть и испариться вино, и пожалел, что у него нет возможности проследить, какие же реакции в конечном итоге произошли. Его порошок был рассчитан на гораздо большее время и на другие исходные продукты. Например, на обычную брашку, производимую в каждой более-менее уважающей себя деревне и воинской части российской армии. Кроме, разумеется, элитных, вроде летчиков или моряков, ну, или избалованных судьбой химиков в шиханах, которым отродясь хватало казенного спирта. Впрочем, и натуральное вино должно было дать неплохие результаты. «Товарищ лейтенант, вас полстопервые вызывают!» Высунулся из БРДМ и дежуривший на рации валетов. «Где, — говорит, — ваш Распи... Ой, извините, товарищ лейтенант!» «Вывешивай шлемофон сюда! Задолбался я сегодня в люк нырять!» Мудрецкий устало швырнул снятые перчатки в пустое ведро и начал карабкаться на броню. Присел возле люка, Поддышался, натянул ребристый шлем, прижал на рингофоны. Слушаю вас, поста первый. Хе-хе, начался все-таки. Судя по голосу, генерал Крутов был не просто веселым, а уже на веселе. Надо полагать вопросы взаимодействия с внутренними войсками, решались, если не в теплой дружеской, но уж точно в подогретой неофициальной обстановке. — Ну что, герой, долго тут два генерала будут одного лейтенанта ждать? — Товарищ 42 полста первый, я не имею права оставить объект, вы же знаете. Особенно в такой сложной обстановке. Ночь скоро, товарищ генерал. Как поняли, прием. — Ты мне не тут... Лампочки в противогаз не вкручивай. Обстановка ему, ночь ему. Это для тебя, пиджака, обстановка сложная. А у нас она тут каждый день такая. И то, если день хороший. В общем, через пять минут ты здесь или я ничего не знаю. Передавай командование замку, садись на свое бронированное рыдание и тащись сюда. — Понял, тридцать пятый? — И лучше понимай сразу, а то я приеду и прямо при твоих солдатах разъясню. — Понял у вас, первый, понял. Обострять отношения со своим хоть и временным, но высоким и непосредственным начальством Юрию совершенно не хотелось. Хватало и чужих генералов, жаждущих крови, дерзкого химика только разрешите хотя бы броню взводу оставить она у нас единственная прием а, -а, -а ты же у меня бедный родственник хохотнул крутов ну ладно что у тебя там на ходу шишига ничего нету товарищ генерал пожаловался мудрецкий встала у меня шишига движок раскидан разве что пешком через лес как поняли прием «Нет, ты у меня не отвертишься. Я сейчас тебе персональный транспорт предоставлю». Как бы благодушно не был настроен генерал-лейтенант, но и в таком состоянии он понимал, где находится, и что в этих краях порою случается. «Эй, сосед, чего у тебя тут есть лишнее? Что, не отмыли еще? Ну, а твой?» «Понял, ага». «Ну и что делать будешь? Не может он к тебе приехать ни на чем?» Юрий слушал явно не к нему обращенные реплики и радовался своей сообразительности. Похоже, стараниями двух взводных, единственный в этих краях пригодный для разъездов БДР, был выведен из строя как минимум до утра. Черкову тоже не хотелось бегать быстрее, чем это было нужно, и для спокойной жизни, а изобразить несколько часов подряд бурную деятельность по дегазации техники могли не только химики. Благо на прощание с Тарлею были подарены еще две гранаты с хлорпикрином. «Не, не дождешься, пока я не разберусь. Что тут днем было, я охрану не отпущу. На твоих у меня надежды мало». Продолжал ворчать в наушниках Крутов. — Ну и хрен с ними, что спецназ. У меня, что ли, стройбат? — Что? — Слушай, Дубиныч, иди ты. Вот в свою Щелковскую и иди. — Ван, у местных машину позаимствуй. — Тут две минуты. — Эй, голова администрации, как тебя, Вова, что ли? — Давай, сгоняй за моим лейтенантом. Я тебя по-хорошему прошу. Ты меня знаешь. Тридцать пятый, ты там живой еще? Как слышишь, прием. Так точно живой, товарищ Полста первый. Хорошо слышу прием. Мудрецкий спешно прижал тангенту, чтобы аккуратно и без последствий выпустить наружу ехидный настойчивый смешок. Он уже понял, какую новость ему сообщат и не ошибся. — Ну, тогда слушай. Сейчас к тебе подъедет машина. — Какая у тебя? Белая Нива? — Вот значит, подъедет Белая Нива. Это машина местной администрации. Да ты знать должен, что я тебе говорю. В общем, сдавай дела замком взводу. Бери тех бойцов, что у тебя сегодня потерялись, езжай сюда. Разбираться будем. Кто тут куда пропадал? Ещё вопросы есть? — Так точно, товарищ генерал. Горестный вздох Юрий скрывать не стал. — Один из пострадавших как раз мой замок? Или его брать, или кому я должен командование сдать? Приём. — Вот же ядерная мать! Совсем по химзащитному выругался полста первый. — Ладно, бери второго. «Одного свидетеля не хватит. Я не прокурор какой-нибудь. Я своим солдатам верю, а офицерам тем более. Как меня понял, тридцать пятый?» «Понял вас, хорошо понял», — обрадовался Мудрецкий. «Разрешите выполнять приказание?» «Давай, давай, работай. Не люблю понятливых и шустрых», — благодушно отозвалось начальство. «Все». Связи конец. Сейчас и так увидимся. Конец связи, — пробормотал Юрий, снимая шлемофон. Встал во весь рост на броне, окинул взглядом свое беспокойное хозяйство, набрал побольше воздуха. Ростаков лари резинкин ко мне. бегом! Значит так... Зарин Заманская гвардия. Меня вызывает личное их превосходительство, генерал Крутов. Так что вы остаетесь без любимого отца командира. За меня, как положено, остается Простаков. Ларев, не можешь переодеться, хоть оттряхнись. Сейчас будешь перед двумя генералами сразу выступать. Со мной поедешь. Резинкин. Через 10 минут... Если кто-то сюда заглянет, мотор шишиги должен валяться отдельно. Не весь, но хотя бы частями. Она у нас не на ходу. Что у нее сдохнуть могло? — Не знаю, товарищ лейтенант. Это ж смотреть надо. Мигом сообразил Витек. — Может, фильтры здешняя пылюка забила, а может, и карбюратор мыть пора. Сейчас посмотрим, сразу-то не видно. Вот-вот, можешь до завтра смотреть, — одобрил взводный. Поставь ее у крыльца мордой вперед, чтобы Зушка на ворота смотрела. Ну, туда, где были ворота, терминаторы хреновы. Железками греметь кисляка оставь, а сам в БРДМ улезь на пару с Валетовым. Простаков, Богор с замором, чтобы у тебя далеко... От своей зенитки тоже не отходили, мало ли что. Вдруг местные захотят товар, назад потребовать, пока меня не будет. Ну, вроде бы все. Рацию я прихвачу, так что орите громче, если что. Вот, чуть не забыл. Ларев, тащи два плаща от тузака. Бегом!»